Фредерик Пол, Белтуэйский бандит. Слово «марсиане» — вот что зацепило Бернарда Сэмпсона в выпуске новостей. Дэн Райзер обронил, что на борту «Алгонкина-9» марсиане, похоже, оправляются от легкого насморка, но важнее было другое. Сэмпсон не пропускал ни единого сообщения о них. Это слово теперь звучало повсюду, и все же для... Берни, оно оставалось главным тем, ради чего он, по сути, жил. Он был фанатом космоса. Плюсом его нынешней жизни было то, что людям иногда даже нравилось платить ему за эту фанатскую одержимость. Правда, чтобы иметь право говорить о космосе на работе, он в сто раз чаще занимался скучной землей, общественным здоровьем, реконструкцией городов, транспортом. «Консультант», — звучало жалко. «Астронавт! Вот что было бы правильно!» И все же у него было оправдание. Он и Вашингтонская Белтвейская консультационная фирма действительно поучаствовали в марсианской экспедиции Сирселлера. Это был КОСМОС с большой буквы. Пускай экспедиция почти загнулась, она возвращалась, и вместе с ней возвращались настоящие, живые. «Марсиане». Где-то там была и его доля заслуги, за заодно, увы, и доля вины, о которой он предпочитал не думать. Пока Разер показывал кадры марсиан в вольерах, Сэмпсон смотрел телевизор в спальне, почти не видя изображения, не слыша звука, его слух цеплялся за другое, за плеск воды из ванной. Шейла принимала душ перед вечерним выходом. Эти звуки гулко жили у него в голове. Он пытался держаться за передачу, но когда она закончилась, с облегчением услышал звонок телефона. «Это ты, Бенни?» — резко спросили в трубке. Уточнять не требовалось, так называл его только партнер Вен Поплинер. «Ну, конечно, я», — сказал Сэмпсон. «Кто еще будет отвечать из спальни моей жены?» «Кончай шутить. Ты слышал, ABC? Там новенькая про «Марсиан», про ускорение». «Их вроде в пеностерол засунули или что-то такое». «Я, кажется, смотрел CBS», — извинился Симпсон. «Но что-то подобное, по-моему, слышал». «Давай-ка повеселее, Бенни, у меня идея. Здравоохранение для марсиан, здравоохранение для людей. Связь нам на руку. Министерство здравоохранения и гуманитарных служб может, надо понять, как забота о марсианах, Связано со старушками, с переломом бедра и прочим. Хрупкие кости, они есть хрупкие кости. И еще нас обязаны пересматривать все данные, относящиеся к людям. «Я понимаю, Вэн», — осторожно сказал Сэмпсон. «Пару отчетов мы, наверное, составим, но... Не выходим ли мы слишком далеко за рамки нашей законной экспертизы?» «Наша область — любая, где можно сделать деньги». — терпеливо ответил Поп -линар. И отчеты, которые мы продаем, не обязаны касаться основ и не обязаны публиковаться. — Слышал такое? — Ну, конечно, Вэн. — Ну вот. Нам нужна новая ниша. В здравоохранении большие деньги, а мы мимо. Марсиане помогут зайти в эту область. Бросай все. Послушай Макнейла и Лерера. У них будет что-то основательное. Потом прикинь, где наши... «База данных и как собрать отчет». «И чтобы предварительная оценка лежала у меня завтра утром, к моему приходу, понял?» «Завтра утром?» «Ну ладно». Сэмпсон подумал. «Я сегодня не слишком занят, начну наброски и перезвоню позже». «Нет», — отрезал поп -линар. «Сегодня я встречаюсь с парой конгрессменов. Завтра хватит. Это может принести большой доход». «Ну хорошо». Согласился Сэмпсон, прислушиваясь. Душ в ванной стих, шейла вот-вот выйдет. Тогда до завтра. Торопливо сказал он и положил трубку. Он сел на край огромной супружеской постели, той самой, которую делил с очаровательной женой хотя бы в те ночи, когда она не уходила спать наверх на диван, чтобы не мешать ему, и снова включил телевизор. Макнейл и лерр на PBS еще не начались. Он убавил звук и снова стал слушать, что происходит в ванной. Звуки было нетрудно расслышать. В домах за 225 тысяч в мэрилендских новостройках не ставят звука непроницаемых дверей. Щелкнула аптечка, Шейла взяла дезодорант. Тихая ш -ш -ш. Она сбрызнула под мышками. Немножко потали, по ягодицам, прошелестела, щетка чистит зубы, короткая пауза стоит у зеркала, пристально разглядывает лицо и шею, выискивая складочки, мешки, любые намеки на недостатки. Потом взревел мотор, фен. Сэмпсон знал, это финал, но еще минут пять уйдет на то, чтобы уложить каждую прядь как надо. А Макнейл и Лерер как раз собирались рассказать, что случилось с марсианином по имени Грейс. Космос вошел в жизнь Бернарда Сэмпсона, когда ему было десять, с книжки «Звездный след», и с тех пор не уходил. Он все еще числился в Л-5 и Британском межпланетном обществе, хотя теперь, как и многие, состоял полноправным членом Американского общества астронавтики и Американского института астронавтики и аэронавтики. В 20 он проглотил горькую истину. Ему самому не выйти за пределы здешнего мира. Зато здесь, на Земле, были нужны разумные люди для нудной работы ради космоса. Тысячами на каждого героя, садящегося на гору взрывчатки, чтобы улететь к звездам. Он прошел астрономию, физику, дотянул до докторской, трудоспособности ему было не занимать. Работа у него действительно была всегда. К сожалению, не в НАС, и даже не у крупных подрядчиков с баками, моторами, системами, жизнеобеспечения и электроникой. Зато он стал партнером серьезной белтуэйской консультационной фирмы, Специализировавшийся на космосе. Да, они рассчитали оптимальную марсианскую орбиту. Да, сделали обзор чужих исследований по посадочной системе для экспедиции Сирселлера. Они сделали, что могли, разве не так? И да, экспедиция возвращается. Пусть не все прошло гладко, но она возвращается домой и с марсианами на борту. Иногда ему даже выпадало счастье на 10 секунд появиться в новостях, когда редакторы вставляли в эфир мнение эксперта. Вообще-то они предпочли бы Вена Поплиннера, тот умел говорить, но Вен по каким-то причинам избегал публики, и Сэмпсону приходилось терпеть собственное лицо на экране. На фоне взлетной полосы мыса Канаверал он объяснял, почему полет до Марса занял 10,5 месяцев а обратно 8. Выглядело это неплохо. Если честно, это было самым большим счастьем в его жизни. За исключением, по крайней мере, он всегда старался думать, что это исключение его невероятно счастливого брака с хорошенькой, сексуальной, золотоволосой Шейлой. Почти так же горячо, как мечту о космосе, Сэмпсон хотел продолжать верить, что этот брак — его удача. Когда Шейла вышла из ванны, он уже делал заметки в желтом блокноте у атласных подушек в изголовье. Натягивая блузку и юбку поверх белья, она одарила его снисходительной, почти сочувственной улыбкой. «Вот он, мой старый трудоголик Бернард!» Всепрощающим тоном вздохнула она. «Ложись без меня, я пройдусь по магазинам, а потом в кино». «Может быть, я мог бы пойти с тобой?» Спросил он так, словно ставил опыт. «Не тот опыт, что проводят в ферме или у интерфейса, скорее школьный» где результат заранее известен. Он и сам был в нем почти уверен. «Ну, ты же сам говорил, что не любишь кино», — напомнила она, усаживаясь в шезлонг на другом конце комнаты и застегивая босоножки. «Там новая картина с Зиси Спейсок. Говорят, неплохая, но ты, похоже, засел тут на весь вечер». Она, наконец, нашла в сумочке ключи и подняла их, показывая, что поиски окончены. «Кто звонил?» «Вэн паплинер он кое-что раскопал и хочет, чтобы я к утру это обработал». «Эксплуататор», — сказала она, но тут же практично добавила. «Но, впрочем, лучше сделать». Она наклонилась и чмокнула его в макушку. «Как же она замечательно пахнет», — тоскливо подумал он. «Всего доброго», — сказала Шейла и ушла. Бернард Сэмпсон был человеком состоятельным, по крайней мере, на вид. Дом у него был дорогой, хотя 80% его стоимости еще оставались неоплаченными. В гараже на две машины, где рядом с ярким Ниссаном жены помещались его BMW и опрятный, хотя и поддержанный Эконолин, на случай будущих уикендов все выглядело, как у людей, у которых жизнь удалась. Детей не было, и Шейла уверяла, что тогда же лучше, дети, несомненно, мешали бы деловой жизни. Ему принадлежала четверть акций частной высокотехнологичной корпорации MACRODIN 30 Limited с дорогими суперсовременными офисами на в Вашингтоне, где он числился, и исполнительным вице-президентом, и исполнительным директором. Вэн Паплинер, как он любил говорить, титулов не признавал, но решение все равно принимал он. И что важнее, у Сэмпсона была жена, замечательно красивая. Она готовила ему еду, стирала белье, ни разу не пожаловалась, что ради него бросила карьеру танцовщицы в Арьете и уходила по магазинам, так она называла это «пять вечеров из семи». Все это у него было. А чего у него не было, так это душевного покоя. Было уже за десять, когда он добил на компьютере предварительные наброски новых проектов. Дискет он вытащил, подписал «Марсиане», убрал в кейс, чтобы утром взять в офис. Потом сварил себе какао, выпил на кухне, глядя в пустоту, вымыл чашку с блюдцем и вдруг поймал себя на том, что думает, а где сейчас его жена? Выключив шоу Карсона сразу после монолога, он уронил голову на подушку, пытаясь уснуть, и на миг посмотрел на пустую подушку рядом. «Ты знаешь, что сейчас делает Шейла?» — спросил он вслух. Она дурью мается. Это был уже другой эксперимент. Ему просто хотелось услышать, как звучат эти слова. Он ни минуту не сомневался, что Шейла действительно в кино. Не усомнился даже утром, когда подушка рядом все еще была пустой, потому что услышал, как Шейла напивает на кухне. «Ах, дорогой!» — сказала она, нежно поцеловав его, не выпуская лопаточку. «Вчера, когда я вернулась, ты так сладко спал, что у меня не хватило духу тебя будить. Я легла наверху на диване. Как фильм, о, да, прекрасный. Тебе бы поскорее умыться лепешки почти готовый мой маленький гений уже должен уходить, чтобы этим утром перевернуть мир. Перевернуть мир вообще-то плохо подходило к тому, чем Самсон зарабатывал на жизнь, хотя когда-то он надеялся, что сможет делать именно это. Он припарковал БМВ на месте с табличкой «Макро 13 и поднялся по широким ступеням. По обе стороны стояли пальмы в катках, в чистый, светлый, красивый офис. На двери висела резная дубовая табличка с названием корпорации. Название они выбирали долго и мучительно. Формула была проста. Берешь что-нибудь вроде комп, тех или макро, приделываешь дата, сын или омни, и заканчиваешь чем-нибудь наподобие Метрикс, Дин или Тропикс. Самое трудное убедиться, что такой комбинации еще ни у кого нету. Первый вариант Поли провалился, юристы нашли одноименную корпорацию Массачусетса на 128-й дороге. Тогда Самсон подошел к делу иначе, как к задаче на проекцию в математической конъюгации. Их программист Микки или Михаил Воробьев загнал данные в компьютер и выдал все возможные сочетания. Им оставалось выбрать лучшее и слегка подправить. Так получилось Макро Тристикс. Поплинер еще не пришел, но секретарша Роза сообщила, что исследователи уже на месте. Так, минут через десять соберу небольшое совещание у себя, сказал Сэмпсон, и, пожалуйста, чашечку кофе. Он мог быть главным исполнительным директором небольшой Белтвейской корпорации, но деньги добывал Поплинер. Как и большинство соседей, макродин Тристикс Лимитед жила на государственные дотации. Номинально фирма, конечно, была частной. Это означало четвертью Сэмпсона, четвертью Паплинера, а половина капитала у благодетелей, темной группы инвесторов, которых Вен уговорил дать стартовый капитал. Иногда Сэмпсону хотелось узнать, кто они такие, но Паплинер всякий раз словко отбивал у него охоту встречаться с ними. На деле макродинтристикс частной не была. До последнего цента она жила на деньги американских налогоплательщиков. Самой трудной работой, какую Сэмпсон и Паплинер когда-либо делали, было придумывать новые способы получать субсидии. Жаль только, что не всегда проекта удавалось привязать к космосу. Паплинер объяснял это просто. Бывают времена, когда о космосе никто слышать не хочет, а приток денег должен идти всегда. Обычная роль Сэмпсона сводилась к тому, чтобы разрабатывать новые направления исследований. Паплинер одобрял, как правило, одну из пяти лучших идей, и дальше дело становилось его. Он шел к знакомым чиновникам, например, в департамент транспорта, и говорил примерно так. «Слушайте, я хотел сказать Бенни, ну, вы знаете, моего партнера Бенни Сампсона, он делал исследование по городской реконструкции для Балтимора. Так вот, он разработал новый процесс моделирования транспортных потоков через матрицу входа-выхода. Это позволит отбросить факторы перегрузок и пробок. Дешево, просто отлично. мы. «Почти даром сделаем для вас исследование». Если все шло как надо, человек из департамента отвечал. «Ладно, Вэн, дадим вам, скажем, две сотни штук». В технологиях чиновники всегда говорили «штук» вместо «тысяч», чтобы звучать, так сказать, технологичнее. Это означало железные 200 тысяч долларов, а с перерасходами сумма легко распухала до 25 или даже трех сотен. Добиться подтверждения гранта было самым сложным, а остальное элементарно. Нужно было собрать отчет на 55 страниц. Последние 10 писались легче всего, потому что там шла библиография. Потом все это скрепляли парой цветных скрепок и прятали в дорогую или просто выглядевшую дорогой пластиковую папку фирмы «Микродентристикс». Так это и делалось. Всегда. А содержание отчета, по большому счету, то и не имело значения. После того, как снабженцы в департаменте транспорта отметят бумагу для согласования с расходным ордером, к ней больше никто не вернется. Но отчет им все равно нужен, и теоретически любой из них мог его открыть. Хуже того, какой-нибудь финансовый тип мог заметить доклад или помощник конгрессмена сунул бы туда нос в поисках грязи для шефа, значит, текст должен был выглядеть осмысленным. Для этого у макродентристик содержались четверо постоянных исследователей. Один мчался в библиотеку Конгресса и снимал копии пяти-шести свежих статей о перегрузке уличного движения. Не столько ради сути, сколько ради длинной внушительной библиографии. Второй писал пару страниц контекста, в данном случае историю компьютеров, начиная с Бэббиджа. Третий составлял каталог методов прогнозирования статистических проблем с особым упором на тренд экстраполяцию, морфологические карты, изучение диаграммы дельфи Когда все это было готово, черновик попадал к Поплинеру. Работа Самсона была проще, обсудить результаты поиска литературы и написать выводы. Выводы самая легкая часть. Вообще-то он мог написать их еще до того, как закончились изыскания. Последний абзац любого отчета был предопределен. Он всегда звучал примерно так. Ясно, что возможность открываемой методикой оптимизации путем компьютерного моделирования мог... М будут приобретать все более важное значение в течение последующих десяти лет, хотя нынешнее состояние метода пока не дает действующей в реальном времени модели динамики уличного движения. Этот финал служил страховкой, он предостерегал читателя от попыток принять отчет за руководство к действию. Никто не должен был на его основе что-то делать, и все это прекрасно понимали. Главное, что макродинтристикс таким образом проживала еще пару месяцев. За это время по плину распевал сходить в Пентагон и сказать, «Смотрите, наш гений Бенни Самсон, вы его знаете, один из тех, кто получил награду «Человека года» от людей, исправляющих данные, только что закончил интересную работу по транспортным потокам. Мы думаем, она пригодится при срочной военной мобилизации и проблемах тылового снабжения». Если повезет, пентагоновский чиновник отвечал, «Хорошо, даем 400 штук». Пентагоновские гранты вообще были почти лучшими. В отчет всегда можно было вставить пару абзацев о применении модели транспортных потоков к чему-нибудь вроде «рандомизации расположения ядерных ракет в силостных шахтах». Тогда, сдавая бумагу, Паплинер мог невзначай заметить, что в документе есть сведения, которые Пентагон не хотел бы раскрывать русским. При удачном стечении обстоятельств отчет получал гриф «Секретный», больше ни одно недоброжелательное око его не видело. «Это все совершенно безобидно», — уверял Ван Паплинер. «Никому вреда не будет, наоборот, система кормит людей с громкими научными званиями, которые иначе вынуждены были бы зарабатывать по-настоящему, а не числиться в частных исследовательских компаниях, вытянувшихся вдоль кольцевой магистрали вокруг Вашингтона» тех самых Белтуэйских бандитов. Она же позволяла и Бернарду Сэмпсону держать в гараже БМВ и летать на профессиональные встречи по миру в бизнес-классе со скидкой. Деньги для Макро Дин Limited Лимитед не кончались. Они текли из бездонного рога изобилия, именуемого казной Соединенных Штатов. Платили налогоплательщики, в конце-то концов для чего еще они существуют. Сэмпсон вставил дискету, открыл файл Марсиани и дождался, пока материалы появятся на экране. В штате макро Тристикс числилось 9 человек, включая его и Поплиннера. Две секретарши, одна у Вена, другая на письма, плюс секретарша, которая варила кофе. Остальные четверо составляли исследовательскую группу. Сейчас все четверо собрались у Сэмпсона, уложились примерно в 10 минут и ждали распоряжений. Михаил Воробьев, специалист по математической статистике 31 года, только что вернувшийся из Ленинграда через Вену-Израиль и все еще надеявшийся, что где-нибудь в Кембридже или Калифорнии махнут рукой на его корявый английский. Высокий тощий Джек Хорган, в 27 все еще прыщавый, единственный, кто ухитрился получить в Чикагском университете сразу три кандидатские степени. Рэнди Мерфи, похожий на темнокожего, обычно... В серых костюмах-тройках, а сегодня в белом замшевом пиджаке и кроссовках Адидас, и Милдред Мак, Клерк Ли Пауэр. Представительница женского пола. Микки Воробьев вошел жуя Твинки, но заметив, что Сэмпсон начинает, быстро запихнул остатки в рот и виновато облизал пальцы. Итак, братья разбойники, дело у нас большое, сказал Сэмпсон, Марсиане и их физические проблемы. «Мы предложим план, особенно по непрочности их скелета и тому, как это может помочь людям. Хрупкость костей, за низкой силы притяжения, остеопороз и все такое». Он говорил и рассказывал по комнате, когда подошел к дивану, где сидели Рэнди и Милдред, в нос ударил густой запах мускуса и сигарного дыма. «Мускус от Рэнди, сигары от Милдред». «Мне нужны резюме», — подытожил он. Раскопайте все, что писали о марсианах по этому поводу. Источники любые, если относятся к… А. Марсианской психологии. Б. Сходству с человеческими проблемами. В. Технологическому подходу в каждом случае. Это для начала. Я просмотрю и раздам конкретные задания. Все ясно? Файл называется «Марсиане». «Разделите работу и принесите материалы после ланча». В сущности, дневную норму он уже выполнил, но почему-то не почувствовал удовлетворения. Из головы не выходила жена. Он заставил себя думать о другом. Работы хватало. В следующий час он редактировал выводы по исследованию экономического значения возможного продления линий вашингтонского метро. Наброски давно лежали в компьютере. Он дописал привычный финт с анализами затрат и прибыли, перечитал абзац и решил, что все правильно, сохранил, встал и допил остывший кофе, пытаясь понять, что именно только что сделал. Это же было настоящее исследование. Оно принесет им грант в 95 тысяч долларов, который Паплинер выцарапал у администрации округа Колумбии, считающей каждый цент. Но, — подумал Сэмпсон, — для человека, который был одним из лучших аспирантов MIT, тут слишком мало места для ума. И главное, это никак не было связано с космосом. Иногда Сэмпсон проверял себя одним простым тестом, и, похоже, настало время повторить его. Он снова сел за стол, вздохнул, зажмурился, и согнутые пальцы на секунду зависли над клавиатурой. Потом открыл в Филадельфии индекс цитирования, набрал «CACIT из Ирак», затем «Author CITE» и вписал свое имя. Он делал это нечасто, как старый солдат, который в одиночку проверяет, сколько еще способен Отжаться. Научную карьеру измеряют не деньгами, и не наградами. Значок и диплом всегда найдутся, потому что награда чаще важнее тому, кто ее вручает. Настоящий критерий, сколько людей сочли твою работу, достаточно важной, чтобы сослаться на нее. Цитируют, значит, ты что-то значишь. Не цитируют, значит, пустое место. Экран вспыхнул, и Сэмпсон мрачно уставился на цифры. За год ничего не изменилось. Все те же трое ссылались на его квази-цветовую интерпретацию, написанную семь лет назад, еще в докторские времена. Четвертая ссылка была от научного руководителя, и радости в ней почти не было. Вот так. Из двух десятков с лишним отчетов тристикс под его именем не цитировали ни один. И он честно признал, причины есть. Эти бумаги не были настоящей наукой, их вклад — в расширении человеческого знания был примерно как у студенческой работы гекельберифин Финн против Моби Дика. Телефонный звонок спас его от собственных мыслей. Он облегченно вздохнул и удивился, услышав голос Шейлы. Это ты, дорогой, сказала она. Я подумала, я так давно тебя не видела, будто потеряла уже. Как ты смотришь на обед со своей любимой через 20 минут? «Чудесно! Я еще больше нагуляю аппетит!» Шейла приехала в белой блузке и бледно-голубой юбке. Утром она была у парикмахерши и выглядела с ног сшибательно. Улыбаясь, она вплыла в офис и впечатала поцелуй ему в щеку. «Я голодная, любимый», — объявила она. «Но сначала пройдемся по магазинам ненадолго. Я ужасно хочу увидеть новую девушку, которую взял по пленар. Ланч вышел великолепным. Бутылка в вина, и впервые за много месяцев Сэмсон увидел, что целый час-четвертью жена смотрит на него с неподдельным интересом. На стоянке он поцеловал ее на прощение и, ошеломленно улыбаясь, смотрел, как она садится в Ниссан и сигналит ему. Улыбка продержалась недолго. К полудню, когда он вернулся в кабинет, на краю дивана уже сидел Рэнди Мерфи, несчастный, без замшевого пиджака в мятой розовой рубашке. «У тебя сложности», — констатировал Сэмсон. «Но идет-то не слишком гладко», — ответил Мерфи, кивнув на стопку к на стали. «Я начал с медицинских отчетов по состоянию марсиан, посмотришь?» «Конечно, но скажи сразу, что там?» Мерфи замялся. «Да то, что все знают, кости мягкие, тело рыхлое, что ли, они никогда не жили при большем притяжении, чем марсианское». Привыкли. Эволюция, понимаешь? С самого начала было ясно, брать их в космос — это риск. Даже не риск, а глупость. Опасная глупость. И обращаться с ними не умеют. Он мрачно посмотрел на копии. Удивительно, что они не погибли еще при взлете. а сказал Сэмпсон. «Я понимаю, это любопытно». «Я ж только данные для тебя, Ро, Бернард», — сказал Мерфи. «Если надо на Роя еще, но мне кажется, НАСА...» не обрадуется, если ты все это вытащишь наружу. Они в таком свете будут выглядеть не слишком презентабельно». «Ну, грязные дельцы», — согласился Сэмпсон. «Да», — рассеянно подтвердил Мерфи и вдруг добавил. «И еще. Понимаешь, кое-что из написанного могло выйти по нашей вине. Мы же делали обзор. Могут сказать, что нам следовало отнестись серьезнее». Сэмпсона будто ударила током. «Я посмотрю статьи», — сказал он. Прочитав, он понял, все куда хуже, чем Мерфи намекал. Он открыл дверь в кабинет Паплинера. Вен диктовал письма новой секретарши, Мэриан. По всем параметрам, она была самой красивой женщиной в офисе, если не во всем Мэриленде. Красивее трех предыдущих. Точнее, почти такая же красивая, как Шейла в год их свадьбы. «Садись, Бенни». Не поднимая глаз, бросил паплинар «Минуточку, я закончу». И действительно, удивительно, но закончил за минуту. Когда Мэриан вышла и закрыла дверь, Поплиннер задумчиво посмотрел ей вслед. А самое смешное, она еще и печатать умеет. «Я слышал, Шейла заходила?» «Шейла, да, да, хотела посмотреть на твою новую секретаршу». «Надеюсь, впечатление она произвела», — хмуро сказал паплинар «Ну как там марсианские дела?» «Да вроде неплохо, до да, некоторой степени», — осторожно ответил Сэмпсон. «Я разослал людей, и Рэнди уже вернулся с кучей материалов». «Да?» — Папринер прищурился «А остальные?» «У Рэнди кое-что такое, что ставит НАСА в невыгодном свете. Если ты собираешься продать им отчет, то...» «Черт побери, ну, конечно, я собираюсь». «Тогда нам придется следить за формулировками». Документы показывают, они должны были понимать, что взлет для марсиан опасен, не говоря уже о земле. Поплиннер пожал плечами. «Из твоих слов я понял одно. Отчет им нужен, и в нас обязаны были все это знать». «Они и знали», — возразил Сэмпсон. «Они рассылали копии всех отчетов экспедиции Сирселлера. Они с самого начала были в курсе». Он замялся. «Я чувствую себя отчасти ответственным». «За что? За то, что НАСА села в лужу?» «За то, что обзор поручили моей компании, орбиту посадки мы тоже моделировали. Я до сих пор виноват». «Бенни», — скомандовал Поплинер, — «заткнись, понял? Это в прошлом. Проблем не будет». «Но тут кое-что новое». «Так уладь это, Бенни!» Когда Поплинер щурился и хмурился, это означало. Он злится и хочет остаться один. Сэмпсон сделал вид, что намека не понял. Но мы же делали подробный отчет по этой теме, Вэн, упрямо сказал он. То есть, ты, ты делал? Ну, конечно, делал. Я всегда просматриваю такие отчеты. У тебя есть дела поважнее. Но это делает нас хоть немного ответственными. Мы должны куда-то стукнуть. Бенни, ты знаешь, что бывает со стукачами? Но все-таки, Бенни! Сказал Паплинер так спокойно, что стало ясно, терпение на исходе. Они наняли нас не за тем, чтобы мы говорили нельзя. Им нужно было услышать ⁇ Можно! ⁇ Мы продаем клиенту то, что он хочет купить. Так делай, что я сказал, и уладь дело. Самсон был готов к этому. Он перешел ко второму плану. Ну, я хотел бы кое-что попробовать, сказал он паплинер устало смотрел и ждал. «У меня был друг, я говорил тебе, что меня чуть не взяли в НАСА». паплинер прищурился. «На этой неделе точно нет». «Так вот, у меня там до сих пор есть друзья, один из них, Дэл Хобарт, в отделе... Ну, насколько я знаю, связанном с марсианскими делами». «Так а кто там не связан?» — буркнул Паплинер. «Ну, я хочу сказать, связан с самого начала». Я думаю, позвонить ему, может, пригласить его на ланч, он обожает мексиканскую кухню, а в Джордж, там есть хорошее местечко. Поговорю с ним с глазу на глаз об этом фиаско, ну то есть об этом инциденте. Хм. строго протянул поплины разбивая пальцами по столу. Он смотрел на партнера с неприязнью. Бернард, как он любил повторять, отлично работал, но для клиентов характера у него не хватало. «Давай пока оставим эту затею. А с другой стороны, есть материалы хоть что-то, что я мог бы продать гуманитарной службе и службе здоровья?» «Боюсь, нет», — сказал Сэмпсон. «Все заточено под другое. Рекомендации по марсианам построены на данных по людям и земным животным». Поплинер помолчал. «Ладно». «Контракты на оба отчета у меня уже есть, значит, сдаем срок. Займись, Бенни, это твоя епархия. Я бы остался помочь, но у меня встреча, которую нельзя пропустить». Он запнулся и спросил почти неуверенно. «Ну и что она о ней думает?» «О чем ты?» Сэмпсон попытался распутать место имени. «Твоя жена, что она думает о Мэриан? Сказала что-нибудь?» «А, нет». Сампсон напряг памяти ничего не нашел. По-моему, сказала только, что Мэриан действительно хороша, но ты и так это знаешь. Ты же знаком с Шейлой, ей всегда любопытно, что же тут происходит. Она даже иногда спрашивает, не найдется ли у нас для нее работы. Я ей, видишь ли, надоело сидеть дома. Бенни, серьезно сказал Паплинер, ты в курсе это против политики компании. Слишком близко к конфликту интересов и вообще. Я не уверен, что благодетели позволят включать в ведомости членов семьи. Он задумался. Значит, Шейла хотела увидеть новую секретаршу. Откуда она узнала? — А разве не ты ей сказал? Сэмпсон на секунду задумался. Хотя нет, ты не мог, ты же ее несколько месяцев не видел, верно? Но, возвращаясь к себе, Сэмпсон... Ловил странное ощущение, сколько ни копался он, не мог вспомнить, чтобы сам хоть раз говорил Шейли о Мэриан. Вопреки обещанию за обедом Шейла, с сожалением объявила, что у нее жуткая мигрень. По магазинам она не пошла и на диване в гостиной не осталась. Но каким-то образом это помогло уснуть на диване Сэмпсону. Однако сон не пришел. В 11, когда закончились новости, он потянулся выключить свет и замер. Спать не хотелось. Его точила неудовлетворенность, душа была неспокойна. Так, кто могла бы успокоить лучше всего, спала наверху, в двуспальной кровати, прямо над его головой. Но раз она не собиралась этого делать, оставалось либо самому найти способ успокоиться, либо еще два-три часа ворочаться и злиться на себя. Был другой выход, хороший, он давно им не пользовался. Через 10 минут Сэмпсон уже был одет, вышел на улицу и попытался завести старый белый форт Эконолин, стоявший рядом с гаражом. На нем не ездили с тех пор, как они с Шейлой мотались по Вирджинии, по горам, по бережьям, полуострову, Дель-Мар, в длинные счастливые уикенды. Рисунок Марсианской горы, который Шейла когда-то вывела на боку фургона, все еще был ярким. Две койки внутри по-прежнему были заправлены и словно ждали и хотя времена, когда они спали там, чаще на одной, чем на двух давно прошли. А вот аккумулятор сел. Стартер жалобно выл, прежде чем мотор все-таки схватил. Сэмпсон, вытянув шею, прислушался, не разбудил ли звук шейлу, не заставил ли ее выглянуть. Не спустится ли она? А может быть... Ну, конечно, ничего не произошло. Окно наверху оставалось темным. Когда мотор, наконец, заработал ровнее, он выкатил эконолин вперед на пару метров, туда, где деревья не закрывали вид, заглушил двигатель и вытащил из-под правой койки ящичек со старым квестаром. На этот раз небо над Вашингтоном было почти чистым. Огни баров, шоссе бензоколонок, как всегда, отравляли темноту, но Сэмсон все же различал слабое облачное мерцание там, где должен быть Млечный Путь. Над головой сиял летний треугольник. Альтаир, Дэна и Вега. Марс еще не поднялся над восточным краем офисных зданий. Поднимется скоро. И смотреть в квестар было на что. Но сперва нужно было поставить телескоп, выверить ориентацию, завести хронометр. Эконолин он подарил Шейли на день рождения, и в первый год их совместной жизни, а телескоп на крыше был ее лучшим подарком ему. Идеальная подставка крыша выдержал бы и куда больше прибор. И он когда-то планировал, рано или поздно так и будет, но не вышло. Отчасти потому, что на дымном залитом светом Востоке телескоп кажется бессмысленной роскошью. Отчасти потому, что много чего не вышло. Семья, в частности. Самсону хватило нескольких минут, поднялся по металлической лесенке, поставил квестар на подставку, Быстро поймал полярную, завел хронометр. Руки помнили, хотя прошло много времени. Карт не было. Он знал, что многое забыл, но все же почти сразу нашел Альбирио. Две точки в окуляре, одна розовая, другая голубая. Потом Юпитер, уже клонящийся к закату. Три галилеевых спутника, два слева, один справа. Раньше он назвал бы каждый, теперь просто смотрел и радовался. Сатурна не было, как не было Венеры и Меркурия. Где искать Уран и Нептун он уже не представлял. Планеты, конечно, не демоны, из года в год они возвращаются туда, где должны быть, но он не мог вспомнить, в каком созвездии видел их в последний раз. Двойных звезд было полно, но их мест он не помнил. Он прищурился, пытаясь вычислить Андромеду, но над горизонтом торчали высотки, а стоянки под ними всю ночь жгли свет. Тогда он перестал искать конкретное и просто смотрел, блуждая взглядом по пустынному четырехугольнику Геркулеса. В Куэстаре вспыхивали звезды, которых голым глазом, невооруженным, не было видно. Это оказалось неожиданно спокойно, почти умиротворяюще. Он оторвался от окуляра, осторожно сел на узкой крыше и вдохнул ночной воздух. Жимолость, далекие выхлопы, чуть горелое мясо с чего-то затянувшегося пикника. Он и не заметил, как похолодало, крыша еще держала дневное тепло, ветра не было. И в этой тишине он снова убеждал себя, в таком деле, как космос, несчастье неизбежно, даже самые страшные, даже те, что можно было предотвратить. Люди ошибаются. Ошибки надо оставлять позади и идти дальше. Через тысячу лет никто не вспомнит промахов, зато марсиан не забудут никогда. Он лег на спину, сцепил пальцы на затылке и смотрел в небо, ожидая, когда Марс поднимется над восточным краем. Все это было верно, но не все успокаивало. У аргументов, которые он складывал в голове, были острые края, не резали. Ошибки вообще это одно, а мои ошибки совсем другое, болезненное. Самсон повернулся на бок. Должно же быть для него место лучше, чем «Макродин Тристикс». Должно быть занятие честнее, чем выдумывать новые способы даить налогоплательщиков. Должен быть путь служить космосу так, чтобы не быть соучастником, косвенным того, что привело к крушению ракеты и гибели первых найденных инопланетных существ. Если бы он только выдержал до конца, как Делл Хобарт, или принял предложение из северо-западного отдела, но Шейла считала, что там платят крохи, и он не сделал ни того, ни другого». Он открыл глаза и увидел на востоке крошечную оранжевую точку. Марс поднялся, пока он не смотрел в телескоп. На Марс было приятно смотреть. Он разглядывал планету несколько минут, хронометр держал ее почти в центре поля, Самсон ухмыльнулся. Джону Картеру в похожих обстоятельствах стоило протянуть руки, и он уже на песках Барсума. А на него летит четырехрукий зеленый воин. Ничего такого, разумеется, не случилось, и он этого не ждал. Насытившись видом планеты, он спокойно сложил телескоп, отвел Эконолин на место, где трава уже почернела, и понял, что, наконец, готов спать. На кухне горел свет. Шейла все-таки услышала, как он выводил фургон, спустилась, сварила себе какао, выпила и снова поднялась наверх, чтобы уснуть одна. Если бы он остался дома, он мог бы поговорить с нею. Но он почти не жалел. Почти счастливый, он растянулся на диване, сонул руку под подушку и сразу уснул. Сон был спокойным, но коротким. Утром в офисе он был золый, то, что принесли исследователи, не улучшило настроение. Документы получались сносными, беда была в другом. Они поднимали больше вопросов, чем давали ответов. Зачем НАСА позволила привести на Землю этих смешных созданий, если должно было понимать, для марсиан, по крайней мере для некоторых, это смертный приговор. Паплинер, насколько мог, вычищал из литературы прямые предостережения и кого-то этим сумел обдурить, причем весьма сильно. «Я буду обедать с одним человеком», — сказал Самсон Милдред Макклерк Липауэр. «Он знает больше меня, уверен, всему есть причина. Хотелось бы понять, какая». хобард перезвонил, и Самсон испытал легкое разочарование. «Мексиканская кухня? О, нет!» — сказал Дэл. «У него, видите ли, язва никакой мексиканской». Но перекусить рядом с офисом он согласился. «О, у Говарда Джонсона? Ну почему бы и нет? Молоко с мальтоза — почти предел моих мечтаний». Они уселись под оранжевой крышей у Белтвэя меньше, чем в полумиллиад макро-дин-тристикс, почти как раньше, в те дни, когда они обедали в Макдональдсе и Такобелл, а Говард Джонсон был редкой роскошью. Только теперь все шло совсем не так. Хобарт был непривычно замкнут, невысокий, толстый, обычно улыбчивый. Меньше всего ожидаешь от такого язвы. Но улыбки-то не было. Диета запрещала ему и коктейли, и картошку фри, и любимых жареных моллюсков. «Тяжело, наверное», — сказал Сэмпсон. «Да тяжело не это», — ответил Хобарт. Сказано было так, что Сэмпсон отложил вилку. «В чем дело, Дэл?» «Это ты мне позвонил Бернард, не я», — тихо сказал Хобарт. «Я сто раз хотел сам за последний месяц-два, но мне не нравилось, как это будет выглядеть. А так всегда можно сказать «старые друзья» и пообедать — это естественно». дел о чем ты, черт побери, «Тебя проверяет ОБУ. У них копии всех отчетов, что ты когда-либо делал для нас». И еще много чего финансового. Но я тебе этого не говорил. Но эти ребята, они что, хотят заявить, что мы слишком много запросили? Отделение управления бюджета, — терпеливо пояснил Хобарт, — смотрят не на суммы. Их интересует, стоило ли того вещь, за которую заплатили, и законно ли заплатили. И кто кому попал в милость, за взятку или иначе. Но мы же никогда... Начал Сэмпсон и сам себя прервал. А так ли? Вэн мог быть напористым, но границ, казалось, не переступал. Он слишком умён. «Да? Тогда слушай про Вэна паплинера «Слышал о Мид Саус Либерти Incorporated? «Да, конечно. Финансовая организация, с которой Вэн имеет дело». «Это организация, которая и есть Вен паплинер Он владеет большей частью». Она владеет долей твоей компании и еще четырех мозговых центров на Белтвее. Они делали обзоры твоих статей, а ты пересматривал их отчеты». Сэмпсон ошеломленно выдохнул. «Но это же конфликт интересов». «Вот и ты так думаешь. ОБУ тоже. Только ты ничего не слышал». «Господи». Хубарт замолчал, когда официантка принесла обед. Когда она ушла, он наклонился ближе. Если у тебя есть уничтожитель документов, он может пригодиться. Тебе лично, не Поплиннеру, и будь любезен, не предупреждай его. Хотя решать тебе. Дэл, я же никогда, я, я, лично, я...» Хубарт махнул рукой. «Я знаю, Бернард, иначе я бы с тобой не говорил. Но Поплинар говорил и понимал, что делает. И дело не только в вас, Белтвейских парнях. Его связи тянутся напрямую к некоторым инвесторам. Он оглянулся. «Тут все просто. Рука руку моет. Половина людей живет вертушкой. Сегодня раздают заказы в правительстве, завтра работают у тех, кто их получает. Потом снова идут выбивать заказы, а там их бывший помощник». «Эта схема сделала Пентагон великим». «Черт возьми!» — выдохнул Сэмпсон. «Я же знал. Я потому и хотел поговорить». Надо было орать, когда продолжили работы по доставке марсиан на Землю, и... «Марсиане не единственное», — перебил Хобарт. «Помнишь ракету, что разбилась при посадке?» «Твой паплинер владеет фирмой, делавшей посадочные исследования, фирмой, которая проверяла их, твоей, как не смешно, и компанией, которая сделала посадочную систему, которая не сработала. Это уже перебор даже для Вашингтона». «Господи Иисусе!» простонал Сэмпсон. «Да-да!» «И никто не забил тревогу», — мрачно сказал Хобарт. «А кто пытался, терял работу или получал приказ заткнуться?» «Прям-таки повторение истории с шатлом Он кивнул на тарелку. «Ты собираешься есть свое жаркое по-лондонски?» Сэмпсон молча покачал головой. «У меня тоже аппетита нету», — сказал Хобарт. Он взял со стула конверт и протянул его Сэмпсону. «Посмотри, это кое-что, что мне попалось». «Из-за расследования ОБУ». Хубарт покачал головой. «Это то, чего ОБУ еще не нашло. И забудь, откуда оно у тебя, ясно? И руки от чека убери, сегодня плачу я, не спорь. Мне сейчас совсем не хочется оказаться в расходнике «Макродинтристикс». Они пошли к стоянке, и у дверей вестибюля Сэмсон вдруг резко остановился. Хобарт чуть не налетел на него. «Ты чего, Бернард, забыл что-нибудь?» Сэмсон торопливо развернулся, встав так, чтобы заградить вход. «Я... да не уверен», — выдавил он на ходу. «Слушай, а у тебя портфель был, нет?» «У меня нет». «Тогда... может быть, у меня?» Сэмпсон натужно улыбнулся. «Похоже, я совсем голову потерял, Дэл». Забудь, мне просто надо кое о чем подумать. Он бросил взгляд через плечо и быстро сказал. «Пойдем-ка на стоянку». Лифт в мотеле как раз приехал и уехал наверху, возя пару, которую Сэмсон успел заметить. Мужчина — его партнер, а женщина — его жена. После этого полдень превратился для Сэмпсона в бешеную гонку. В пять вечера к нему заглянул поплинер. «Ты еще здесь?» — весело спросил он. «Твоя милая женушка того гляди забудет, как ты выглядишь». «Ненадолго», — сказал Сэмпсон не поднимая головы. Поплинер замер в дверях, вид у него был задаченный. «Над чем работаешь, Бенни?» — По-дружески спросил он. «Ты сам знаешь марсианские материалы». «О, ну и как там?» «Прекрасно», — сказал Сэмпсон. «Тут куча всего, хочу как-нибудь привести в порядок, пока есть время». «Ну что же, хорошо?» — протянул Паплинер, все еще не уходя. Прищурившись, он постучал пальцами по косяку. Его что-то тревожило, беда была лишь в том, что он не понимал, что именно. «Ну, доброй ночи», — сказал он наконец. «Только не засиживайся допоздна, слышишь?» Сэмсон не ответил. По правде говоря, сейчас он почти не думал ни о Вене Поплиннере, не по той же причине о жене, которая наверняка уже была дома и ломала голову над сообщением на автоответчике. Он не то чтобы забыл их совсем, где-то на краю сознания их существование еще сохранялось, но эту часть словно отгородили стеной. Потом будет время столкнуться со всем этим. Может быть, гораздо позже. Сейчас были бумаги из НАСА, много бумаг, те, что раскопали сотрудники, те, что Дел Хобарт сунул ему в конверте за обедом и те, что он сам распечатал из персональных данных Вана Паплинера, когда, наконец, понял, что кодовым словом была «дата рождения Поплинера». К полуночи он закончил, сделал по восемь ксерокопий каждого документа, а лазерный принтер в кабинете Сэмми Лу выплюнул последнюю страницу его сопроводительных примечаний. Телефон звонил шесть раз, последний звонок тянулся минуты две, пока звонивший не сдался. Сэмпсон не отвечал. Он уже подписал 8 конвертов председателем Палаты и Сенатской комиссии по космосу в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», в отдел новостей трех ведущих телекомпаний и, подумав, в редакцию «Прогрессива» в Мэдисоне, штат Висконсин. По пути домой он остановился у почты на Белтуэй, купил в автомате 8 марок и, насвистывая, опустил в ящик 8 конвертов. Когда он въехал в гараж, дом был не совсем тих. Из спальни доносились приглушенное бормотание телевизора. Шейла, несомненно, раздраженно подпиливала ногти, уставившись в экран. Она не спустилась, а Сэмпсон не поднялся. На кухонном столе стояла тарелка на одного, остывший кусок бифштекса и сырые овощи, словно не мой укор. Он даже не посмотрел. Сварил себе какао, вернулся в гараж и снова вывел Эконолин на дорожку. Почти час прошел, прежде чем он услышал, как Шейла зовет его, стоя в дверях гаража. «Бернард, ради всего святого, где ты был? Что ты тут делаешь?» Он не отрывал глаз от окуляра. «Смотрю на Марс», — сказал он. «Но где ты был, черт побери, я звонила и звонила в офис, и...» «Да я был занят», — рассеянно ответил он. «Важная работа, видишь ли, но теперь все сделано». Он чувствовал на себе ее взгляд, и это уже не имело значения. «Да, да, понимаю», — сказала она. «Ты опять не в духе. Наверное, съел слишком много острого перца за ланчем, желудок себе испортил». Он на секунду обдумал это. «Вообще-то», — сказал он, — «чили я не ем. Мы были у Ходжо, и там, собственно, я тебя видел». Он не поднял головы, даже когда молчание стало слишком длинным. «Бернард», — сказала, наконец, Шейла совсем другим голосом, — «если ты хочешь поговорить, давай поговорим». «Да, нам надо поговорить», — сказал он и впервые посмотрел на нее с крыши Эконолина. Он улыбнулся. «Но не сейчас, если ты не против. Я не хочу ни о чем говорить, пока письма не дойдут по назначению». Письма? «Бернард, я, я не понимаю, о чем ты, но, честно говоря, ты иногда сводишь меня с ума. Какие еще письма?» Он уже разбирал телескоп. «Я разослал отчет», — объяснил он, укладывая квестар в ящик. «Важный отчет, и последний, который я сделал для Макродентристикс. Я хочу, чтобы он попал куда надо». С этими словами он спрыгнул на землю и положил упакованный телескоп на сиденье справа от водителя. Шейла отступила, не сводя с него глаз. «Последний? Бернард, вы что, с Веном подрались?» Он сел за руль и улыбнулся ей. «Еще нет», — сказал он, заводя мотор. «Я думаю, это будет позже, когда он выйдет из тюрьмы».